Милена Завойчинская. Феями не рождаются. Книга вторая. Фею не драконить. Глава первая. «Феечка, спаси. Прости, что подвел, твой муж. Я перечитала текст внезапно прилетевшего вестника второй раз, потом третий. Аккуратно положила на стол перед собой, разгладила и откинулась на спинку стола. Мне одной ничего не понятно. Или есть ещё кто-то такой же? Мне ничего не понятно. Прочавкала зараза. Я спросила вслух, да? Не отрывая глаз от записки, задала я вопрос. Да, Клариса, Ничего, что я по имени и на ты. Вполне миролюбиво добавила подобревшая после сытного ужина Риата Ланц. Мне тоже ничего не понятно. Что случилось? Риата Вежливое обращение к девушке, женщине. Я хмыкнула. Одним пальцем пододвинула послание к драконице. Дождалась, пока она прочитает, и спросила. «Ну, что скажете? Узнаёте почерк?» «Узнаю, конечно. Но позвольте. Почему тебе пишет Эдгар?» «Ага», — выпрямилась я. Так и думала, что это он. Вот поганец. Опять во что-то влип. «Нет, ну каков наглец?» «Так, я ничего не понимаю». Побарабанила по столу пальцами свекровь. «Насколько я вижу, ты ещё невинна. То есть брак не консумирован. Публика видела тебя с Ирденом. Родня говорит, что на его запястье тоже активированный брачный браслет. Из чего делаю вывод, что этот... Сын мой. Дорогой». С паузами, сдерживая эмоциональные эпитеты, размышляла она вслух. «Без родительского одобрения? Вот, в общем, да?» «Ну...» — ушла я от ответа. «Ничего, ничего, Клариса. Так вот...» «Так какого...» «Гоблина тебе шлёт письма Эдгар и подписывается мужем?» Рявкнула она, подрастеряв выдержку. «Для кона, мать, ты не пилизывай. У нас просто два для кона музя». Один тю тю тю бизяр. Я его пока не видели. Длугой? Холёсый, и и с красивым хвостиком. Только он тоже тю тю улетел Свекровь начала звереть. В буквальном смысле. У неё началась непроизвольная трансформация. Пальцы удлинились и превратились в драконьи. По коже побежала чешуя, а челюсть начала выдвигаться вперёд, и наружу полезли клыки. Вот только дракона в натуральную величину мне в кухне и не хватало. Я быстро встала, вытащила из шкафа бутылку гномьего самогона, приобретённого совсем недавно с целью дезинфицировать порезы, и оттирать следы от клиентских собачек. Так вот, выхватила я бутыль, быстро плеснула её содержимого в стакан и сунула драконице в ладонь. Сжала её пальцы обеими руками, чтобы она не выронила. Помогла донести из до рта и залпом, что характерным. Она послушалась, влила в себя алкоголь и выпучила на меня глаза, забыв, как дышать. Пришлось подсказать. «Дышите». Риаталанс вдохнула, выдохнула, и мы с заразой едва успели нырнуть под стол, потому что дыхнула она струей огня. «Вот это да!» — прошептала Горгулья, сидя вместе со мной на полу. «Я так не умею». «Я тоже», — вздохнула я. «Извините». Смущённо кашлянула драконица. «Клариса, что это было?» Гноми самогон», — любезно пояснила я, не предпринимая, впрочем, попытки выбраться наружу. Мало ли, вдруг там ещё не всё выгорело в дыхании. «А если я выпью?» — прошептала зараза. «У меня тузи так получится». Я покачала головой, и она повесила нос. Но тут же повеселела, потому что в принципе не умела грустить. «Свекловь, а свекловь!» «Что?» — спросила драконица и наклонилась к нам. Оценила увиденное и смущенно рассмеялась. «Выбирайтесь, я уже всё». «Агась!» Тут же выбралась наружу нечисти и протянула лапки, просясь к драконице на руки. Естественно, таня не устояла. Пристроила горгулью на коленях и начала гладить и чесать за ушком. Я же была не столь быстрой и изящной, но тоже встала и узрела обуглившуюся стену напротив кухонного стола. Оценив ущерб, скостовала соответствующие заклинания чистоты, восстановления, очистки воздуха от гаря. Возможно, потом придётся подкрасить, но сейчас главное убрать по максимуму, пока всё свежее. «Во всём виноваты гномы», — доверительно сообщила я драконица «Не поверите, но все проблемы начинаются именно с их самогона». Несколько смущённо покосившись на испорченную стену, она согласилась. «Абсолютно с тобой согласна, Клариса. Во всём виноваты гномы и их самогон. Ну, пожалуй, я выпью ещё немного». «О, Мини, это вкусно?» «Нет, гадость ужасная». Погладив горгулью, ответила ей Риата. «И уже мне. Да не стесняйся, феечка. Что уж, наливай». Будем думать, куда опять вляпалось мое бестолковое дитя, чтоб ему. Зефирки снились по ночам. Не любит зефир? Поинтересовалась я, плеснув самогон на донышке стаканов. Рюмок у меня нет. Ненавидит. Объелся в детстве. Залез в кладовую и уничтожил все припасы к большому празднованию. Несколько ящиков. Ого, сочувствую вам. Да нет, я их люблю. Они мои дорогие мальчики. «Но мы Эдгара определённо мало», — задумчиво добавила она. «Мы выпили, закусили, и драконица велела. Рассказывай, бедное дитя, что у тебя такого случилось, раз тебя угораздило спутаться с моими сыновьями?» «Явно же не от хорошей жизни. Приличные послушные девочки в такие неприятности, как замужество, с моими близнецами не попадают. И давай подробно». Кто из них все же твой почти муж? Вероятно, оба. Меланхолично протянула я и начала свой рассказ. Во всем виноваты гномы. Именно из-за них все и началось. Разумеется, я не рассказала все-все подробности. Это уж чересчур. Но поведала о грандиозной пьянке после выпуска, о проспоренном пари, о двух неделях феей и о снукшибательной встрече на ступенях храма. Прости, Эдгар, но ты сам виноват. Не был бы таким засранцем, не пришлось бы мне жаловаться на тебя, твоей маме, за стаканом самогона. Самогон, кстати, ничего так пошёл. Хорошо. К моменту описания нашего с Ирденом знакомства Риатталанс была уже весела и немного пьяна. Когда я пожаловалась, что с этим странным фейством магия порой ведёт себя непозволительно своенравно и поведала о заклинании стирки на постельные принадлежности. в общем. Моя в некотором роде свекровь рыдала от смеха. «Вот вы смеетесь, Риатолетиция. А представляете, как все это глупо выглядело?» Вздохнула я. «Я ему говорю, мол, ты почему, гад, такой разводиться не пришел?» А он мне, «Ты кто?» «Ну как так-то? Мы на него охотились, честно выследили, вломились в особняк, влезли в окно на втором этаже. А он мало того, что голый спит, а потом голый же и бегает, так еще и спрашивает собственную жену, «Ты кто?» А-а. <свят> Почти взвыла от избытка чувств, драконица уронила лицо в ладони и снова расхохоталась. Боги мои, я больше не могу. Ну, я ему и сказала, что жена я его. А он не поверил. Нет, потом-то мы всё выяснили. Пришлось поверить. Я же не одна была. У меня вон нечисть ручная, и орки, и топор с волшебной палочкой. А он совсем один и голый. Рята Ланс протяжно застонала, смеяться она, похоже, уже и правда не могла. Передохнув, она опять утерла слезы и спросила. «Ну и что же дальше? Что Ирден?» «А ему тоже сказал, что он насмусь. Ну вот тут он не устоял. Где усь плетев такой к высоты? А я попласила хвост и показать». Так я с мужем и познакомилась. Ведь тот первый в храме оказался не настоящим мужем. вряд ли ирдан ожидал такого двойного счастья в нашем зараза лице усмехнулась я чего это красиво у нас литики мы вообще огонь в ттенке э промычала дракона мать и выпила самогоночки выдохнула закусила и кивнула мне чтобы я продолжала ну а потом мы все выяснили и подтвердили намерение и брак ирдан слова какие то специальные говорил А ещё он слетал и познакомился с моими родственниками. Они, кстати, ещё не знают о зяте. Я кашлянула. А с Ирденом мы вроде как и на свидание ходим. Надо ведь познакомиться. Только он всё время улетает куда-то. Дважды здесь ночевал в гостевой. И никак уходить не хотел. Пришлось его в окно выкинуть. Не его самого, а вещи его. Ну и самого вытолкать. «Про наше решение, что брак фиктивный, и мы планируем через год всё же развестись, я умолчала. Мне тоже, пусть сам своей маме такое рассказывает. А я слишком трусливая для этого». «Боги!» — в очередной раз простонала сквозь смех свекровь. Подтащила к себе заразу и поцеловала ту куда-то в лоб. Мне просто улыбнулась и заявила. «Вы действительно обе просто огонь, девчонки. Добро пожаловать в семью». эдгар конечно тут еще про хиндей в очередной раз на шкоила расхлебывать приходится старшему брату но в этот раз выходка имеет приятные последствия клара девочка не расстраивайся что у свадьбы не было я сама свяжусь с твоей матерью мы обсудим празднование и банкеты учитывая что ты из другого государства придется отметить дважды у твоих и у наших а может не надо Шепотом спросила я, ужаснувшись и представив, что скажут мои родители. Муж — дракон, и я такая розовая. Рята Летиция, давайте не надо. А? Я им пока даже не призналась, что почему-то не могу никак избавиться от личины феи. Ведь я человек, а не вот это вот всё. И на самом-то деле я брюнетка, совсем-совсем черноволосая. Глупости. Кем бы ты ни была раньше, сейчас ты фея. Я не знаю почему. Это вопросы к твоей фее крёстной, к её подарку и к уточнению, принимаешь ли ты обременение. Насколько я поняла, обременение — это всё в совокупности. Милые горгульи, дом, артефакты, которые подглядывают за нами весь вечер из комнаты. Те оживлённые розовые кусты. И твоя волшебная палочка. Ведь волшебство тебя слушается, да? Да. Ну вот видишь, всё логично. Не была бы ты фея, не смогла бы управлять чарами фей. И ты приняла дар, согласилась со всеми условиями. Не могу ручаться, но всё же уверена. Именно так и произошло. Ах, да. Ещё, возможно, и частично повлиял брачный браслет. Негодник Эдгар ведь надел его на руку феечке. Ты была в полной лечении, а магия драконов тоже имеет свои законы и правила. Я промолчала. Учитывая, сколько мы уже выпили, страшно мне не было. Ну, фея, ну, розовенькая. Что уж теперь. Я как-то даже привыкла за это время. Как бы то ни было, Клариса, а ты теперь наша. И надо что-то с твоими документами сделать. Ты вошла в нашу семью. Ты теперь ланц. А вы продолжаете представляться монками. Это обидно. Твоих родителей я беру на себя, как уже сказала. Слетаю, поговорим, познакомимся. Не давайте только им чешую с хвоста, особенно моим братьям. Почему? Так некроманты. Драконица усмехнулась. И я поняла, что каю тем некромантам, которые попытаются добыть чешую с её хвоста, надо будет написать Жанну Луи и Элеандру, чтобы держали себя в руках. И всё же поделиться с родителями тем, что их любимая дочка теперь фея. Кто-то порадуется. И про заразу придётся признаться, что семейство Монков слегка увеличилось. На одну горгулью. А ещё надо отправить вестника Ирдена и рассказать, что мы с его мамой полночи пили самогонку на кухне. И что мне пришлось рассказать о нашем браке. Ах, да. Рята летится, а что делать с Эдгаром? А что с ним? Не знаю. я подтолкнула к ней забытое послание с призывом о помощи. «Ах, Эйта. Да влез в очередную историю, не знает, как выпутаться. Так его надо спасать? Немедленно?» «Нет, конечно. Кто же на ночь глядя отправляется спасать драконов?» Хмыкнула дракона мать. «К тому же это ведь Эдгар. Было бы что-то серьёзное и опасное для жизни. Написал бы брату или нам с отцом». А здесь наверняка очередная дикая и нелепая выходка с неприятными последствиями. Признаться своим стыдно, вот он и написал феечке. Причём, заметь, он даже имени твоего не знает. Но отправил вестник, ориентируясь на фейскую ауру, которую запомнил в храме, паршивец маленький. И ведь не постеснялся подписаться мужем. «А вдруг он тоже немножко муж?» — спросила я. «Всё возможно, конечно». Задумчиво протянула она. У драконов это раньше вполне практиковалось. И два мужа могло быть и три, или четыре жены. Но это было давно. «Ты хочешь обоих моих мальчиков в мужья? «Нет», — воскликнула я. «Какая чудесная идея. Я хочу». «Нет». «Хозяйка, согласяйся. Это здесь сколько драконов в хозяйстве у нас будет». Блегодиаться. Нет. Рита с улыбочкой слушала наше препирательство, а потом уточнила. Точно-точно не хочешь, Клариса? А то я, как мать и старшая родственница, прямо сейчас могу провести обряд и соединить тебя узами и со вторым своим сыном. Эдгар дурной, признаю, но красавчик и весельчак. Спасибо, не надо, насупилась я. Я и с одним мужем ещё не успела толком познакомиться. Но если передумаешь, дай знать. Я буду только рада пристроить, наконец, обоих своих обормотов в хорошие руки. Она подмигнула мне и рассмеялась. И я начала подозревать, что меня сейчас разыграли. Или нет. Или да. Так надо искать информацию о драконах. И о борках. Бесят и те, и другие. Так мы будем спасать Эдгара? Вернулась я всё же к записке. «Нет, мы будем спать. Я остаюсь у вас на ночь. Милая зараза, ты покажешь мне комнату?» «И, Клариса, меня не нужно выкидывать в окно поутру. Я не муж, не скомпрометирую тебя». «А Эдгар?» «Тоже пусть спит. А завтра я напишу мужу и отправлюсь знакомиться снова родней в Истарин. А вы, девочки, ну, если очень хотите, можете немного развлечься». И попытаться помочь моему младшему сыну выпутаться без последствий из очередной глупой истории. Только можно мне сначала ещё что-нибудь из еды? Я ужасно перенервничала сегодня. Есть хочу невыносимо. В этом доме слишком много драконов, вот что я хочу сказать. И эти драконы слишком много едят. И самцы, и самки. Глядя на стройную, подтянутую фигуру моей свекрови, никогда не догадаешься, что она может в одиночку Съесть всё, что ей дадут. Вообще всё. А что сразу не дадут? Найдёт ночью и всё равно съест. А утром будет извиняться. Кажется, это у них семейное. А мне снова надо пополнять запасы провианта. Но до того, как лечь спать, я решила быть смелой. И отчаянной, и честной, почти. В крови присутствовал гномий самогон, и он придавал храбрости. Достала бумагу, перо и села писать признание родителям. Лучше уж пусть они узнают об ужасе от меня. Чем явится такая вот зубастая дракона-мать и осчастливит всех новостями. Письмо никак не выходило. Я зачеркивала, писала заново, комкала и откидывала неудовлетворившее меня послание. Ведь не так-то просто признаться в том, что натворила. Зараза наблюдала за моими потугами с интересом, даже взяла один скомканный лист, расправила и прочитала. "Тё, не получается?" "Нет", вздохнула я, отшвырнула перо и отошла к окну. "Ладно, помогусь, так и быть. Говори, я запишу". "А ты умеешь писать?" удивилась я. "Ну, читать это ещё ладно". "Обижьсь, я грамотнее и умнее". Селюся. Она устроилась на столе над листом бумаги, сжав в когтистых пальчиках перо. Я кивнула, набрала воздуха, отвернулась к окну и, глядя на звёзды, начала каяться. «Дорогие мои, у меня новости. Я приняла дар феи крёстной. Дом, дело, модный салон, несколько оживленных артефактов. Побочный эффект — фейство». Я теперь фея с розовыми волосами и умением управляться с волшебной палочкой и фейским волшебством. Также у меня есть питомица, тоже наследство фей. Милая карликовая горгулья-зараза, тоже розовая. Она приняла гражданство Клайдберисом вместе со мной и по документам член нашего рода. А еще я вышла замуж за дракона, того, который прилетал к вам. Его зовут Ирден Маркус Ланц. Он из огненных и очень сильный маг. Дед, ты будешь доволен. Драконов в нашем роду ещё не было. Его мама скоро к вам прилетит знакомиться и договариваться о праздновании свадьбы. Мама, без фанатизма, пожалуйста. Я не хочу свадьбу, как у мирогенских. Это был сущий кошмар в розочках. Братики, не вздумайте пытаться добыть чешую из хвоста моей свекрови. Она опасна. И подпись поставь «Клара». Готовя. сообщила зараза и, зашуршала, складывая листок в компактный маленький вестник. «Отплавляй!» «Спасибо, дорогая, ты помогла. Когда не видишь, что пишешь, не так страшно». Я активировала заклинание и запулила вестник, ориентируясь на папу. Он наверняка в это время ещё работает и точно поймает послание. «Да я в оси холосая», — зевнула горгулья. «Пошли спать».